Киники и Сократ Основатель кинизма Антисфен Афинский и КиносАркский был одним из учеников и почитателей Великого Сократа. Христианский теолог Августин в своем труде о Граде Божьем искренне удивлен тем, что у одного учителя были столь непохожие ученики. Одни считали высшим благом удовольствие, это Киренаики и их родоначальники Аристип, ученик Сократа, а другие почитают в качестве высшего блага добродетель это киники, Антисфен, ученик Сократа. Сократ любил Антисфена, который был моложе его лет на 20, но иронизировал по поводу его честолюбия, его честославного смирения и показной нищеты. Ведь сам нищий Сократ никогда своей бедностью не кичился. Он принимал это как должное, как неизбежное. Поэтому Сократу притила всякая показуха. Поэтому ему было чуждо тщеславие Антисфена. И он на него реагировал иронически. Когда он, Антисфен, старался выставить на показ дыру в своем плаще, то Сократ, заметив это, сказал «Сквозь этот плащ я вижу твое тщеславие». Этот же эпизод выглядит у Элиана так. Сократ, заметив, что антисфен старательно выставляет на показ дыры на своем плаще, сказал ему «перестань красоваться». Примечание «Элиан», «Пестрые рассказы», «Москва», 1963 год, страница 74. Конец примечания. Со своей стороны, сын Неофиненки, Антисфен, восхищался Сократом. Вслед за Гераклом, Сократ был для Киников идеалом. Для Киников Сократ был вторым после Геракла примером терпения, твердости духа, выносливости, как физической, так и психической, без страсти, скромности, простоты Искренности. Страница 104. Однако Сократ существенно отличался от киников не только тем, что не выставлял на показ свои дыры. Он не был асоциален. Если он и был плохим семьянином, то не из принципа. Ему попалась плохая жена, его сыновья пошли в мать, а не в отца. Сократ не отрицал и государство. Он самоотверженно выполнял свой воинский и гражданский долг. Он не на словах, а на деле боролся как мог с тиранией, с тиранией, 30, не выполнив их приказ в одном частном деле. Он не занимается познанием природы, но не потому что думает, что науки о природе не нужны, а потому что, по его мнению, гораздо насущнее самопознание. Сократ, хотя и ставил выше внешних благ внутренней, культивирование души, не порывал с общепринятыми законами и нормами. Будучи несправедливо осужденным, он отказывается бежать из тюрьмы, хотя и знает, что его к вечеру в этот день ждет смерть, так как думает, что решению суда, пусть и несправедливому, надо повиноваться. Наконец, Сократ не был космополитом. Антисфен, приняв сократовское учение о знании как знании в понятиях, дал определение понятию. Понятие есть то, что выражает, чем предмет был или что он есть. Анткин, страница 106. Попытка определения понятия – несомненная заслуга Антисфена. Однако он утрировал субъективную эвристическую диалектику Сократа, запретил всякое противоречие, и, выдав за противоречие и различие, запретил и различие, разрешив лишь тавтологические суждения типа «Сократ есть Сократ», тогда как суждение «Сократ есть философ» считается недопустимым, ибо Сократ и философ различны. А если так, то единичное нельзя подвести под общее, между единичным с одной стороны и видом, и родом с другой пропасть. Это, конечно, софистика, более рассчитанная на то, чтобы удивить, чем понять, нечто подобное дырам на плаще антисфеном.